Глава 16. Краткий курс теологии. Значит, все-таки священник, или даже скорее жрец: Вон давишний святоша какое пузо отрастил. Как пить дать жрет за троих? Жрец значит жрет все логично. Шутка, конечно. Просто священниками называли жрецов, поклоняющихся «светлым богам». С классом определился, осталась сущая малость — его получить. Согласно игровой справке, жрецом можно было стать в любом храме, выбранного тобою божества, выполнив несложное задание, пройдя нечто вроде посвящения. Больше в справке ничего не говорилось, а доступа к игровым форумам и гайдам у меня не было — Это условие сильно сужало поиски покровителя. Всего пантеон Фанмира насчитывал четыре круга божественных сил. Высший или истинный круг, круг власти, круг силы и круг памяти. Эти четыре круга включали в себя действующих богов и башков, обладающих какой-никакой силой. Все же прочие сущности находились вне круга или в забытьи. Это были забытые, утратившие или еще не набравшие силу боги. Высший круг принадлежал единственному богу, Всетворцу, Истинному, Первому или же, как называли его игроки, Великому Рандому. Личности безликой, могущественной и реальной, а точнее это было воплощение главного искина игры, отвечающего за игровую механику. Храмы в его честь заводить было запрещено и бессмысленно, так что и посвящаться ему было негде. Круг власти, так назывался потому, что принадлежавшие к нему девять богов, были весьма почитаемы в мире и обладали не только часто демонстрируемыми сверхъестественными силами, но и приличными армиями почитателей, служителей или просто верующих. Именно в их честь возводились храмы и устраивались пышные праздники. В круг силы входило около сотни богов, которые хоть и имели реальную силу, но то ли последователей у них было немного, то ли верили они недостаточно искренне, но до круга власти они не дотягивали. Это были различные узкоспециализированные покровители — воров, бездельников и попрошаек, мореходов, торговцев, людей искусства, кузнечного дела, различных стихий и так далее Попадались среди них и весьма сильные, но без амбиций. храмовых честь строились редко, обычно обходились алтарями, статуями, дожертвенниками. Да Не тот масштаб. В круге памяти находились мелкие башки да всякие духи-хранители, обычно разных мест. О них кто-то помнил, может, даже поклонялся. Нет-нет, да порою проявлялась их божественная сила, но это было скорее исключение, так что о храмах говорить тоже не приходилось. Сделав памятку, почитать на досуге о девятке из круга власти, я отправился к злосчастному кусту, что охранял могилу юного Нелима. Обрубленные мною ветви уже отросли. Конечно, за это время я уже нагулял немного жарка, аж до 25 единиц здоровья, но снова рубить шипастые ветки не было никакого желания, да и лопата пока была мне недоступна. Итак, что я знаю про это растение? Куст магический и вырос, чтобы защитить могилу от посягательств. Так работает охранное заклинание друида. По словам Карла, волшебное растение смертельно опасно для всего живого, потому что пытается прорасти к сердцу и опутать его. И по его же словам, куст вырос больше месяца назад и до сих пор здесь, потому что некому им заниматься. Раньше прополкой занимался мой предшественник, в чьем склепе я жил. Интересно, а сколько их, нас, таких помощников, уже было? Надо бы спросить. «Значит, куст не всегда укрывает могилу, а только чувствуя угрозу. Логично?» «Логично. Я рубил ветки, которые для нормально развитого персонажа моего уровня вообще не проблема. А значит, и угроза была несерьезной. Логично?» «Логично. Итак, месяц назад здесь появился некто живой, угрожающий могиле, и он по-прежнему здесь. Вроде тоже логично». На Карла и тех, кто навещал соседние с друицкой могилы, куст не должен был реагировать, а значит, угроза совсем рядом. На поверхности ее не видно, так что искать придется под землей. Дело для меня нехитрое. Я очертил могилу кругом в 3 метра радиусом и на его окружности отметил три равноудаленные точки. Копать, а точнее закапываться буду здесь». Осталось только добыть красных червей, причем руками. Ладно, зомби грязи не боятся. Накопав червей и зарядив таймер на каждое полчаса, я сожрал одного. Получив поиск пищи с первой же попытки, погрузился в землю в первой точке и осмотрелся. Ничего. Уселся ждать, пока откатится умение закопаться, уставившись на куст. Пальцы мои машинально бегали по вязанным узорам даренных носков. Ритм движений успокаивал и убаюкивал, так что я даже не заметил, когда появилось сообщение. Вы обнаружили дополнительное свойство предмета «Носки вязаные теплые». Получено 3% опыта к таланту познания сути вещей». Уровень 1 из 10. 5%. Ого! А я уж и забыл про этот навык. Выходит, им так что угодно можно познавать. В описании носков добавилось новое свойство. Дополнительно. Плюс один к восстановлению энергии. Неплохо. Можно лишнюю сотню шагов пройти с небольшой перегрузкой по весу. Жаль только, что износятся носочки быстро, если обувью не обзаведусь. А для этого нужен доступ к городу, лежащий для меня только через труп злосчастного куста. Дожидаясь отката, я изучал остальной свой нехитрый скарб, но безуспешно. Время вышло, червяк съеден, и у меня есть еще полчаса, потому что умение не сработало, и червяка я жрал зря Итак, боги круга власти. Их было 9 Три светлых, три темных и три серых нейтральных. С последователями Пресвятой Амалии я уже встречался, и оба раза это было больно. Амалия-целительница отвечала за исцеление ран телесных и душевных, а также за семейный очаг и материнство. В общем, дама весьма популярная. Символом ее был круг, очерченный вокруг сердца. Ракот-правдоборец выступал на страже закона и порядка, ну и по совместительству боролся со злом. Он следил за соблюдением договоренностей и честностью сделок и клятв, а потому его недолюбливали торгаши и чиновники. Символом этого бога был перевернутый меч, тот же крест. Ну и Ирий Светоносный, местный метеоролог. Он отвечал за урожай и погоду, так что особенно популярен был среди простого люда, не качеством, так количеством. Из всей Светлой Троицы мне подходил разве что Ирий. Он и поспокойнее был, и к земле, как и я, имел какое-никакое отношение. хе хе Время. Второй червяк отправляется в рот, и... Есть бонус! Закапываюсь во второй точке. На этот раз мне повезло. Прямо возле могилы метрах в двух под землей прямо-таки светилось крупное, почти полтора метра длиной, ярко-желтое пятно, а рядом с ним несколько пятнышек поменьше. «Гнездо там у них, что ли?» Впрочем, для моего плана это было уже неважно. Примерный уровень врага я знал, местоположение тоже. Два метра было глубоковато, но проблему я решил, сперва выкопав там яму в метр глубиной. Копать пришлось руками. Лопата постоянно выскальзывала из рук, норовила стукнуть меня по носу и всячески отказывалась выполнять свои прямые функции. Сказывалось ограничение в уровне. Зато мне удалось вонзить ее черенок в землю. Тот с легкостью вошел на метр и слегка провалился. Снизу была пустота, как я и предполагал. Подергав лопату, я немного расширил проход, Вытащил черенок и зажег заранее заготовленные пучки ядовитой травы, оставшиеся со времен охоты на крыс. Подождал, пока разгорятся, и бросил вниз. Чуть-чуть воздуха там было, а для нормального горения в условиях игры большего и не требовалось, потому что здесь пламя кислород не сжигало. Такие вот игровые условности, чтобы игроки могли нормально пользоваться факелами и разводить костры в узких данжах, не имеющих системы вентиляции. Теперь оставалось только ждать. Судя по размерам твари, через проделанную мной дыру она выбраться не могла. Ну, а если у нее есть другой выход, то буду и его искать. Через 10 минут мои старания увенчались успехом. Крысиная матка погибает, опыт плюс 50, 790 из 800. Новорожденная крыса погибает, опыт плюс 7, 797 из 800. Новорожденная крыса погибает, опыт плюс 7, 4 из 1600. Ого, так вот кто это был. Не иначе как плодило мне новое задание на зачистку кладбища от крыс, тварь недобитая. Прямо на моих глазах начал втягиваться в землю терновый куст, словно его тут и не было, словно и не истекал я кровью, то есть черной слизью на его обрубках. Получен пятый уровень. Получено три очка параметров. Авто. Получено три очка навыков. Всего доступно десять. Получено три очка умений. Всего доступно девять. Здоровье плюс пять. Тридцать из тридцати. Доступны новые умения. Вы получили новый талант «Ночное зрение». Вы выполнили задание «Могила друида». Опыт – плюс 50, 54 из 1600. Репутация с друидом Радимиром – плюс 100. Вы выполнили скрытое задание «Источник крысиной напасти». Опыт – плюс 150, 204 из 1600. Вот это посыпалось. И скрытое задание, и репутация с друидом. Еще и придуманный мною квест «Укращение строптивой лопаты» тоже выполнен. Сейчас я ей покажу, кто тут хозяин. Ухватив присмиревшее орудие труда, я начал углублять яму. Мне еще тушки потрошить, умение качать. Труп крысиной матки напоминал огромный раздувшийся шар с торчащими во все стороны лапами-лопатами. Хвост был короткий, ушки маленькие, зато в пасти аж два ряда зубов. Жуть! Обыск принес мне квестовый хвост крысиной матки, 50 монет и неопознанное колечко, сплетенное из лады и увенчанное шипом, один в один, как волшебный куст. Умение снять шкуру одарило меня большой крысиной шкурой, а выпотрошить — крысиной печенью. Не густо. Тела мелких крысок мне ничего не принесли, а потрошить их было нельзя. Задумчиво посмотрел на горящее рядом с их названиями слово «съедобно». В кого я превращаюсь? Вроде бы я всегда любил животных, особенно маленьких, но вот по отношению к этим уродцам не испытывал никаких эмоций или просто запрятал их поглубже, умение качать нужно. Зажмурившись, засунул одну крыску в рот и проглотил, не жуя. «Вы съели новорожденную крысу. Получено плюс 18% опыта владения умением пожирания. Уровень первый, второй — 4%. Здоровье минус 1 17 из 30. Энергия минус 10 1 из одиннадцати. Получен временный эффект отвращения. Действие 20 минут. Получен временный эффект поиска родственной души. Действие 64 секунды. Вот это приложило. Энергию снесло одним махом, вынуждая меня опуститься на Землю почти без сил. Опустив взгляд, я заметил нечто странное. Прямо от того места, где я сидел, во все стороны протянулись едва-едва заметные светящиеся линии. Обрывались они у могил, превращаясь в размытые пятна. «Мертвецы? Я видел похороненные тела? Вот тебе и родственная душа!» Сил подняться и обойти кладбище не было. Несколько могил привлекли мое внимание — К двум из них линий вообще не шли, а над третьей висело что-то вроде серебристого тумана. Больше нигде ничего подобного я не видел и отметил эти места на карте на будущее. Через минуту эффект прошел, и я получил новое сообщение. «Вы получили достижение — железный желудок». Залез в описание. Судя по всему... Из-за того, что я питался всякой дрянью, теперь эффект отвращения действовал на меня на 10 минут меньше. И сказал бы, что мелочь, но приятно. Вот только нет, совсем неприятно совать в рот всякую дохлую дрянь. Не верите? Попробуйте как-нибудь сами. Дождавшись, пока уровень энергии восстановится, я отправился к Карлу за заслуженным выходным. Бросил ему на стол хвост матки, насладился видом двукратно увеличивающихся глаз и отвисающей до столешницы челюсти непися. «Ого! Это вот такая дрянь у нас на кладбище водилась!» «Киваю. И где-то ее нашел?» Показываю растопыренные пальцы и тыкаю вниз. «Ладно. Часа через четыре начнет темнеть». Так что до той поры можешь быть свободен. Но если вдруг понадобишься мне раньше, то не обессудь. Использовать силу ошейника понятно. Ладно, сейчас назад в склеп за своими принадлежностями. Хорошо еще, что коробка с ними осталась со мной. Пара запасных игл там имелась. Пока буду топать к воротам, разберусь, что там за новые умения мне принес пятый уровень. Залез в окно персонажа. 33 единицы восприятия внушали ровно настолько же уважения, насколько огорчались иротливые единицы в других параметрах. Список талантов и достижений хоть и медленно, но стабильно пополнялся новыми, что было довольно приятно. Новый талант назывался ночное зрение и ожидаемо был расовым. Позволял лучше ориентироваться в темноте и точнее поражать цель. В голых цифрах же он просто увеличивал радиус зрения в темноте на 2 метра и добавлял плюс 5% к меткости в условиях плохой освещенности. Согласно игровой механике, при плохом освещении снижался радиус видимости, зона поражения дистанционными атаками и параметр меткость. Например, ночью она падала втрое, в сильный туман и сумерки вдвое и так далее. Так что я получил крохотное преимущество перед теми, у кого такого таланта не было. Умение под названием «Поиск жизни», судя по описанию, показывало направление к ближайшему источнику жизненной силы. От уровня зависело расстояние, количество указываемых целей и шанс преодолеть попытку цели остаться незамеченной. Умение, без сомнения, полезное, но, как-нибудь в другой раз, на мои нужды пока что и красных червей хватало. К городским воротам я шагал не столько с намерением заработать, сколько с твердой целью хорошенько потратиться. Мне нужны были башмаки и более приличная одежда, чтобы не слишком выделяться среди городских бродяг. Карта города и сумка тоже не помешали бы. Так что час-два на работу, а остальное время я решил потратить на прогулку вдоль лотков придорожных торговцев. Разобравшись с полученными добряками, остаток пути я изучал раздел игровой справки, посвященный остальным богам круга власти. Итак... Самым воинственным в троице нейтрально настроенных божеств, да и вообще во всей девятке, был Роль Воитель, покровитель всех воинов. Большой любитель боевых трофеев и славных подвигов, и ему было неважно, честной была битва или не очень. Его оппонентом выступал Гилмур Шестирукий, профессиональный бог В прямом смысле этого слова, потому что он заведовал ремеслами и брал под свое крыло гениев различных производственных профессий. В общем, был богом крафтеров. Ну и третий бог по имени Фан Толстяк начинал как простой покровитель виноделия, но со временем расширил сферы влияния, поднявшись аж до круга власти что, впрочем, было неудивительно. Он поощрял роскошный, беззаботный и праздный образ жизни, щедрую рукой награждая своих почитателей за чревоугодие, злоупотребление спиртным и ласками лиц противоположного и не очень пола. В общем, был весьма позитивным башком. «Темная троица выглядела куда мрачнее, а ведь среди них и скрывался мой потенциальный работодатель». Менкаур — мучитель, древняя мумия, повелевавшая нежитью и негласный представитель самой смерти в этом мире. Скорее всего, именно он был мне уготован, вот только прозвище «мучитель» он заслужил по праву, будучи любителем кровавых жертвоприношений и ритуальных пыток. Кхар — черная чума, болезненного вида старик — Бог разложения гнили и всяческих болезней, с таким не то что за руку здороваться, даже дышать одним воздухом не было никакого желания. Ну и на закуску оставалась прекрасная Аштара-обольстительница, повелительница ночных кошмаров и богиня похоти, воплощение страсти и боли. А ведь действительно хороша. В справочнике из всех девяти богов у нее было больше всего изображений, и все как один в весьма вызывающих нарядах. Правда, смутила меня последняя картинка — огромный черный паук в паутине. У каждого из богов были свои требования к кандидатам. Стать жрецом было достаточно несложно, а вот добиться высокого расположения своего покровителя было весьма непросто. Тем временем я уже поравнялся с первыми рядами придорожных лотков и принялся рассматривать нехитрые товары. Почти все они, на мой взгляд, были или слишком дороги, или слишком дешевы. Впрочем, качество товаров было стабильно паршивым вне зависимости от их стоимости. Тем не менее, я присмотрел себе добротную пару удобных башмаков как раз по размеру. Ну и удобная заплечная сумка на 10 дополнительных ячеек. Самая обычная. Ни дополнительных бонусов, ни свойства неразрушимости. Продавали их игроки, торговаться не было никакого настроения, так что покупки встали мне в 3 сотни монет. Легко пришли, легко ушли да и мне всего-то три кармана нужно пришить, чтобы компенсировать траты. В любом случае, к своему рабочему месту я подходил в приподнятом состоянии духа и, не глядя по сторонам, а потому сильный рывок за руку застал меня врасплох. «Дядька! Дядька-мертвяк, не ходи туда!» Раздался жаркий шепот. Я опустил голову вниз. Это был бабкин внук. Тот самый, что сперва выискивал меня в толпе, а потом выступал в роли добровольного переводчика. «Эй!» «Там тебя ждут! Люди хромого с самого утра сидят! Тебя видеть хотят!» А вот это становилось уже интересно. Что за хромой и какие у него ко мне дела? Смерти я не боялся, мне не привыкать, да и вещи из игроков младше десятого уровня не выпадали. Впрочем, скоро мне это предстояло узнать, потому что прямо ко мне направлялась весьма колоритная троица уголовного вида.